И с тех пор, пока Томас Хадсон оставался на берегу и манго еще не сошло, кот каждое утро получал свою порцию. Приходилось подавать ему ломтики прямо в рот. Они были скользкие, и кот не мог ухватить их с тарелки. И Томас Хадсон придумывал, что надо сделать этакую решеточку, вроде решетки для тостов, чтобы кот сам мог брать ломтики и есть не спеша. Как-то осенью, когда на аллигаторовых грушах, на этих больших зеленых деревьях воспели первые плоды, тоже зеленые, только чуть более темные и блестящие, чем окружающие их листва. Томас Хатсон, он в тот раз весь сентябрь оставался на берегу, занимаясь ремонтом катера перед поездкой на Гаити, предложил бойзу ложечку мякоти из середины плода, куда на место вынутых зернышек наливали-то было немного уксуса и растительного масла. И кот съел, и потом за каждой трапезы отъедал половину аллигаторовой груши. Мог бы влезть на дерево и сам себе достать, сказал раскоту Томас Хатсон, когда они гуляли вместе по холмам, окружавшим его владения. Бойс, конечно, ничего не ответил. Но однажды вечером Томас Хадсон все таки обнаружил Боя на аллигаторовой груше, выйдя в сумерки погулять и посмотреть, как стаи черных дроздов тянутся к Гаванне, куда они каждый вечер слетались со всех окрестностей, с юга и с востока, чтобы с шумом устроиться на ночлег в ветвях испанских лавров на прарадо. Томас Хадсон любил смотреть, как дрозды взлетали из-за холмов, и первые летучие мыши появлялись из своих убежищ, и маленькие совки пускались в ночной полет, когда солнце садилось в море за Гаваной, и на холмах зажигались огни. В тот вечер Бойс, почти всегда гулявший с ним, куда-то запропастился, и Томас Хатсон взял с собой большого козла, одного из сыновей Бойза, широкоплечего и широколицевого, с толстой шеей и потрясающими усами черного дротчливого кота. Козел никогда не охотился. Он был боец и производитель, и дел ему хватало, но он был большой комик, только не в том, что касалось его работы, и любил гулять, особенно если Томас Хатсон во время прогулки вдруг сильно пинал его ногой, так что он сразу валился на бок, а Хатсон ногой поглаживал ему живот. Можно было совершенно не бояться, что погладишь слишком сильно или слишком грубо, коту было даже безразлично, босой ли ногой его гладят или в башмаке. Томас Хадсон нагнулся и похлопал его. Козел любил, чтобы его хлопали посильнее, как большого пса. Но не успел он выпрямиться, как вдруг заметил бойза высоко на аллигаторвой игруше. Козел посмотрел вверх и тоже его увидел. "Что ты там делаешь, безобразник?" крикнул ему Томас Хадсон. "Или ты уже приспособился есть их прямо с дерева?" Бойс поглядел вниз и увидел козла. "Спускайся скорее, и пойдем гулять", сказал Томас Хатсон. "Я дам тебе грушу на ужин". Бойс посмотрел на козла и ничего не сказал. "Ты там такой красивый среди этих темных листьев. Что ж, оставайся, если хочешь". Бойс теперь смотрел куда-то в сторону, и Томас Хатсон вместе с черным котом пошли дальше, пробираясь между деревьями. В он, что ли, как ты думаешь, козел?» – спросил Томас Хатсон, и потом, желая сделать приятное коту, добавил: "Помнишь, как мы тогда ночью не могли найти лекарства?» Лекарство было магическим словом для козла, и едва он его услышал, как повалился на бок, чтобы его погладили. Помнишь лекарство?" спросил его Томас Хатсон, и этот большой грубый кот стал извиваться в приступе буйного восторга. Лекарство стало для него магическим словом после того, как однажды вечером Томас Хатсон напился не как-нибудь, а по-настоящему, и Бойс не захотел спать у него в постели. Принцесса тоже никогда не спала у него, когда он напивался, и Вилли тоже. Никто не хотел у него спать, когда он напивался, только Одинокий, так раньше звали большого козла, и брат Одинокого, или точнее сказать, его сестра, ужасная незадачливая кошка с бездной всяких горестей и редкими минутами восторга. А козел даже больше любил хатца на чем трезвом, или, может быть, ему так казалось, потому что только тогда ему удавалось пробраться в столь желанную для него постель. Но в тот вечер Томас Хатсон, уже четыре дня находившийся на берегу, был пьян по-настоящему. Началось это в полдень во Флоридите, где он сперва пил с кубинскими политиками, сбегавшими перехватить чего-нибудь наскоро, потом с владельцами рисовых и сахарных плантаций, с кубинскими правительственными чиновниками, выпивавшими свой обеденный перерыв со вторым и третьим секретарями посольства, которые экскортировали кого-то во Флоридиту, с неизбежными агентами ФБР, любезными и так усердно работавшими под обыкновенных, средних, нормальных молодых американцев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 потом проглотил и запил водой, а после этого он лежал, прислушиваясь к тому, как она начинает действовать, и хвалил козла, а большой кот все мурлыкал в ответ на похвалы. и с тех пор лекарство стало для него магическим словом. В море Томас Хатсон наряду с Бойзом думал и о козле. Но в козле не было ничего трагического. Ему случалось попадать в тяжелые передряги, но все у него было цело. И даже избитый в самых страшных боях, он никогда не выглядел жалким. Даже в тот раз, когда он не смог дойти до дома и лежал под манговым деревом возле террасы, задыхаясь и настолько мокрый от пота, что видно было, какие у него широкие плечи и какие узкие и худые бока, лежал, не в силах пошевелиться или поглубже втянуть в воздух в легкие, даже тогда он не был жалким. У него была широкая львиная голова, И как лев, он никогда не признавал себя побежденным. Он был привязан к Томасу Хатсону, и Томас Хатсон был привязан к нему, уважал его и любил. Но о настоящей любви между ними, как это было у Томаса Хатсона с Бойзом, тут, конечно, не могло быть и речи. Бойз вел себя все хуже и хуже. В тот день, когда Томас Хатсон и Козел застали его на аллигаторовой игруше, он пропадал до ночи. И его еще не было, когда Томас Хатсон лег спать. Томас Хатсон спал тогда на большой кровати в дальней комнате, где с трех сторон были большие окна, и по ночам посадный ветер продувал ее насквозь. Просыпаясь ночью, Томас Хатсон прислушивался к голосам ночных птиц, так и на этот раз он лежал без сна и слушал, когда Бойс вspрыгнул из сада на оконный карниз. Бойс был молчаливый кот, но, вспрыгнув на карниз, он сейчас же позвал Томаса Хадсона, и тот подошел к окну и отворил его. Бойс соскочил на пол. Он держал в зубах двух кустарниковых крыс. В лунном свете, который падал в окно, потянув тень от ствола сейды, и поперек широкой белой постели, Бойс начал играть с кустарниковыми крысами. Он прыгал и вертелся, гоняя их лапами, как мяч в крикете а потом уносил одну в сторону и припав сперва к полу, стремительно кидался затем на другую, играл так же азартно, как когда был котенком. Наконец, он унес обеих крыс в ванную, а немного погодя Томас Хатсон ощутил, как чуть поддался тюфяк под тяжестью, когда кот прыгнул в постель. Так, значит, ты вовсе не лакомился плодами с дерева, спросил он у кота. Бой потерся головой о его голову. Ты, значит, охотился и оберегал наши владения мой старый кот и брат бойс а с этими что ты теперь сделаешь съешь их бойс только терся о томаса хатсона и мурлыкал своим беззвучным мурлыканием а потом уставший после охоты он заснул но спал беспокойно и утром не выказал никакого интереса к этим дохлым крысам уже светало И Томас Хадсон, которому так и не удалось заснуть, следил, как нарождается свет, и серые стволы королевских пальм понемногу выступают из серой предутренней мглы. Сперва он видел только стволы и абрис крон. Потом, когда стало посветлее, можно было разглядеть, что кроны раскачиваются на ветру, а еще позже, когда из-за холмов начало подниматься солнце, Стволы пальм уже были беловато-серыми, их мечущиеся листья ярко зелеными Трава на холмах, бурой после зимней засухи, а дальние холмы с их известняковыми вершинами, казалось, были увенчаны снежными гребешками. Он встал с пола, надел мокасины и старый макинтош, и не потревожив Бойза, спавшего, свернувшись на одеяле, прошёл из большой комнаты в столовую, и оттуда на кухню. Кухня была в дальнем конце северного крыла дома, а снаружи свирепствовал ветер, колотя голыми ветвями деревьев по стенам и окнам. Ледник был пуст, и в стенном кухонном шкафу тоже ничего не было, кроме приправ, банок с американским кофе и липтоновским чаем, да еще арахисового масла для стрипни. Повар-китаец каждое утро покупал на рынке дневной запас продовольствия, Томаса Хадсона не ждали. И китаец, конечно, уже ушел на рынок за провизией для слуг. придет кто-нибудь из них, подумал Томас Хадсон. Пошлю его купить фруктов и яиц.